Часть 7. Тело Ранмакана нашли на восьмой день после убийства капитана, в 30 с лишним километрах от Сигежи среди холмов. По следам удалось узнать, что в последние два дня он брел обратно к кораблю, но заблудился, потерял силы. Ранмакан был без скафандра и без пистолета, и то, и другое он, видно, выбросил в пути. Также он потерял и коробочку лингвиста. Правда, сам Ранмакан этого не помнил когда его во второй раз вернули к жизни, и он стал вторым в галактике дважды воскресшим человеком, он уверил Бакова, что ни с пистолетом, ни со скафандром не расставался. За вторичным оживлением Ранмакана никто не наблюдал, никто не волновался, удастся ли опыт с ним. И, увидев его на следующий день опасливо бредущим по коридору, Кирочка Ткаченко громко сказала Глебу Бауэру «Будь моя воля». «Понял», — Дуся ответил Глеб. «Сегодня он...» Треть населения планеты, правда, худшая треть, может, его еще удастся сделать человеком.